Вы суки! Если вы считаете, что потомки вам благодарны за все, что вы просрали, то я скажу так, не дождетесь. Все, что вы могли развалить и ухудшить, вы сделали это. Подарили нашу победу союзникам, и в Америке в будущем учат в школе на уроках истории, что это они победили Третий Рейх, а русские в войне вообще не участвовали. Мне многое, что нужно бы рассказать, но смысла не вижу. Все равно все изгадите. Ладно, идем к танкам. Докажу, что я из будущего. Заодно подарю устав образца 45-го года, написанный кровью. Ушли мы от танков не так и далеко, метров на сто. Генерал явно был придавлен свалившейся на него информацией. Дергался только тогда, когда я стали хайл явно с трудом сдерживаясь. Хотя вроде и верил, и нет, но не перебивал, слушал внимательно. Молча мы вернулись. Я помог ему забраться на корму и показал пустой танк. Экипажа нет. После этого стал покупать в магазине разные уставы и наставления, в основном послевоенные. Солидная стопка получилась. Купил офицерскую сумку и убрал все туда. Это кольт, подарок на память. Показав тяжелую кобуру и бумажные пачки патронов, тоже убрал в сумку и протянул генералу. Помог спуститься. И дальше танк показал танковую польку, станцевал. После этого я отогнал БТ, и тот самоуничтожился за границы дистанционного управления. А чуть позже я снова вызвал его и немецкую двойку. А пофиг уже на свидетелей из охраны генерала. Так я и бил немцев в 41-м. Они мне уничтожат танк, а я новый вызываю. Если бы не окруженцы, стрелял в меня некто кусков, так бы и громил тылы». А сейчас, извините, пообщались, и хватит. Я один хочу побыть. Выговорился. Опустошение чувствую. Да и подраться хочу. До немцев недалеко. Устрою им показательную порку. Генерал пытался меня остановить, что-то говоря про Москву и общение с нужными людьми, но я махнул рукой и скользнул в танк. Охрана среагировать не успела, хотя им дали команду ФАС, и я погнал прочь. Чуть позже я остановился и, открыв крышку люка, наблюдал, как четыре лаптежника штурмуют тот перекресток, что только что покинул. Там стояли машины кортежа генерала. Горели, ну и разбегались немногие выжившие. Вот так вот модераторы сработали. Не дают информации распространяться. Что ж, буду знать. Хм. И выговорился, а то тяжесть на душе была. Все это видеть и ничего не сообщить. И заодно проверил, отслеживают выдачу информации или нет. Отслеживают. Вот только почему так мерзко на душе. Пусть я слишком много чернухи дал генералу, а ведь у моих современников именно такая каша в голове, это я искал информацию, как крупицы золота, а ее хорошо прятали. И знал, что не все так плохо, как я описывал Малиновскому, хотя многие уступки Советского Союза вызывали недоумение даже у меня. Я хотел встряхнуть его и руководство Союза, чтобы на переговорах были злее, да вышло, как всегда. Как сказал один русский политик, никогда такого не было, и вот опять. Немцы, видимо, потратили боезапас и полетели прочь, хотя я уже маневрировал всеми тремя машинами, чтобы не потерять их. Но те улетели, и я возвращаться не стал, смысла не видел. И, построив танки в колонну, погнал дальше. Впереди БТ, потом мой китаец и следом немец. Его скрывала пыль, так что особо тот тыловые колонны не пугал. А вскоре совсем умаялся, но ножом бить в руку и лечиться, чтобы прийти в порядок не стал. Согнал технику с дороги, укрыв в кустарнике, замаскировал машины, устроился спать прямо на снарядах на дне танка, постелил купленную шинель и вырубился. Ночью мое время. Вот там и буду действовать. Жаль, но проснулся я не сам. Разбудили. Глава третья. Выиграл сражение не тот, кто дал хороший совет, а тот, кто взял на себя ответственность за его выполнение и приказал выполнить. Наполеон I Бонапарт. Открыв глаза, я на миг замер, вслушиваясь в тишину. Вот опять. По танку явно кто-то ходил. Стараясь не шуметь, сел, убрав в сторону автомат, который обнимал, и, поднявшись к месту командира, осмотрелся в смотровые щели. Двигался я бесшумно, это было легко. Сапоги снял перед сном, босиком был. Правда, стукнулся о какую-то выступающую железку, но даже глазом не моргнул и не издал ни звука. Хоть больно было жуть. Оказалось, трое в стороне прятались, и у танков возились четверо оборванных бойцов Красной армии. Двое из них забрались на танки, мой и немецкий. Оставшиеся стояли внизу. Оружие было только у одного. Это надо же себя довести до такого состояния, гнать их в шею. Башни танков стали почти одновременно поворачиваться, от чего все семеро бойцов мигом смылись. Пять рассветились зеленым, двое нейтральным оранжевым, но меня это не интересовало. Визуально я видел троих, но рядом еще были. Останавливать я их не стал. К окруженцам после последнего случая стал относиться достаточно жестко. Уходят, и черт с ними. Посмотрев на часы, трофейные, это с диверсантом в роще, понял, что проспал пять часов. В принципе, уже нужно вставать. Генерала я встретил утром 30-го. сейчас как раз было два часа дня, до заката еще немало времени. Покинув танк, прихватив сапоги и автомат, обулся и стал готовить, есть хотелось. В этот раз побаловал себя яичницы с копченой колбасой, свежим хлебом и стаканом молока. Потом костерок развел и воды для чая вскипятил, купил пирог с капустой и кусочек съел. Как же это все вкусно, да на природе. Остальное оставил на потом. Ночь длинная. Да, ту банку с тушенкой, где треть осталась, я еще в пути съел с двумя сухарями. Вполне ничего пошло. Сухари сунул в банку, они с желе смешались, пропитались, очень вкусно было. Черпал ложкой. Поев, медлить не стал, вернулся в танк и погнал к дороге. А там уже на максимальной скорости. Сдерживал меня немец, он самым медлительным оказался, и я двигался к передовой. Громыхало на горизонте, уже дымы было видно. Приметив на пути пост, явно отступающие подразделения перехватывали и возвращали на передовую, я спустился в танк и погнал дальше, не останавливаясь, хотя мне махали руками. Какой-то командир, кажется полковник, выскочил на перерез, размахивая пистолетом, и стреляю в воздух. Но я ушел дальше. Знаю, что будет, если остановлюсь. Переподчинить себе и отправит вперед в атаку на укрепленные немецкие позиции. Любят они так танки отправлять, чтобы их немцы жгли. Не умеют командовать и управлять танковыми соединениями, и нечего лезть. Я в этих командирах еще в 41-м разочаровался, хотя встреч с крупными военачальниками было мизер. Так и катил по дороге, причем отметил, что настырный полковник прыгнул в машину, полуторку с несколькими бойцами, и погнал следом сигналя, Даже обогнал и встал на пути. Но не давить же их. Полковник оказался подполковником, даже не подполковником, а старшим батальонным комиссаром, политработником. Открыв люк, я выглянул и зло рявкнул. «Какого надо?» «Немедленно следуйте за моей машиной», — ответил с подножки политработник. «Я вас переподчиняю себе». «Иди нахер!» «Что?» Тот аж рот открыл, и лицо его в ярости исказилось. «Я могу повторить. Нах, иди. У меня своя задача, и закрывать зады таким долбоем, как вы, я не собираюсь. Обосрались, сами и подтирайтесь». После этого закрыл люк и не слушая вопли комиссара, что обещал меня из-под земли достать, погнал дальше, объехав машину. Горели все зеленым, поэтому давить и не стал. А хорошо, что Реальдо я Каркака никакого отношения не имею. Я могу посылать таких вот мозгоклюев куда подальше. Что и сделал. И совесть меня не мучила, даже мурлыкал себе под нос. А вспомнив о сборнике музыки до 60-х, включил и дальше слушал. Хорошая музыка, заводная. Вскоре на пути попалось село, трасса через него пролегала. Бои уже где-то недалеко шли, глухая канонада слышалась, немцы добивали войска, что их сдерживали. Скоро выйдут на оперативный простор, лишь редкие заслоны попытаются их притормозить, даже не остановить. Однако в селе я остановился, и, покинув танк с фляжкой и термосом, Поглядывая на пустые улицы, брошенное поломанное армейское имущество, два автомобиля явно столкнулись и их бросили, с помощью журавля спустив вниз ведро, стал доставать воду. Свежая и ледяная, аж зубы ломит. Сам напился, флягу наполнил и как раз тормоз наливал, когда услышал рев движка, а посмотрев, кто это, досадливо скривился. Это все тот же старший батальонный комиссар. Передвинув автомат на грудь и дистанционно управляя, развернув танк, я перегнал китайца так, чтобы тот стволом сопровождал подъезжающую полуторку, явно нервируя как тех, кто сидел в кабине, так и тех, что в кузове находились, шесть бойцов. Комиссар покинул кабину и, поправив ремень, направился ко мне, с ним трое бойцов. «Лейтенант, сдайте оружие, вы арестованы!» Тут прозвучала очередь. Мой китаец выпустил, и дорожка пылевых фонтанчиков перегородила путь комиссару с бойцами, отчего они замерли. Я уже налил воды, так что закрывал термос, но решил все же высказаться. А я еще удивляюсь, почему Красная Армия все время отступает, если ею командуют и руководят идиоты, это неудивительно. «Да как вы смеете!» — сорвался особист на фальцет. «Смею я, смею!» И оружием махать не стоит, иначе расстреляю вас к черту. И да, такое право я имею, и мне за это ничего не будет. На несколько секунд воцарилось молчание. Я поднял термос и флягу и направился к танку, своему китайцу. Поворачиваться спиной к комиссару я не боялся, держал его на прицеле пулеметов. Открыл люк мехвода и убрал емкости в танк, а когда закрыл люк и собрался уже подняться на башню, то комиссар остановил, каким-то усталым, натреснутым голосом сказав «Подождите, лейтенант!» Он на миг замолчал, но все же продолжил «Я прошу, я умоляю помочь моему подразделению Командир дивизии того, что от нее осталось, велел мне без подкрепления не возвращаться В дивизии едва полторы тысячи активных штыков осталось и они тают под немецкими атаками, как свеча Наши взорвали плотину и мост Все вода залила. Дорога для немцев только через нас, или обход в пятьдесят километров. Артиллерии нет, гранат нет, ничего нет, только настоящая храбрость наших бойцов и командиров. А на дороге лишь толовые части. Набрал вон шесть бойцов из дезертиров, да твои танки. Я прошу, помоги. Спрыгнув на пыльную дорогу, я подошел к комиссару и минуту смотрел ему в глаза. И тот их не опустил и не дрогнул. Хорошо, помогу. Только есть условия. Умение управлять танковыми соединениями не каждому дано. Так что покажите, где тяжелее всего, дальше я сам. И поверьте, если знать, как танками управлять и вести их в бой, немцы понесут куда больше потерь, чем если ими командуют обычные армейские командиры, которые ни черта в этом не разбираются и гонят их на убой в атаке. «Договорились», — слабо улыбнулся комиссар. «Нужно спешить, можем не успеть». Он вернулся к машине и возглавил колонну. Мои танки пошли следом. Кстати, в полуторке я приметил ящики, на которых бойцы сидели. По маркировке гранатные. Вроде оборонительные. А вот есть ли противотанковые, не знаю. До расположения дивизии было около 12 километров. Мы их за полчаса пролетели на максимальной скорости. Машину водитель грузовичка не жалел, а мы вполне способны были держать высокую скорость. Вскоре тактическая карта стала давать информацию по месту боя дивизии. Да уж, комиссар скорее даже приуменьшил, чем преувеличил положение дивизии. Шесть немецких танков утюжили стрелковые ячейки, пять еще горели, так что в бой пришлось вступать сходу. Мы проскочили мимо КП штаба дивизии, Оттуда выскочил перемотанный бинтами командир, какого звания непонятно, он что-то орал вслед нам. Полуторка именно там остановилась, бойцы споро разгрузили машину, и она направилась к медсанбату, где было огромное количество раненых. А сам комиссар побежал с бойцами следом за мной, цепью, в атаку. Танки я видел визуально, но до них уже было с полутора километров. Дальность высока. Так что, скатившись во враг и объезжая походные кухни, до да разноармейское имущество, я на полной скорости погнал к позициям. Выскочил я наверх, в четырехстах метрах от позиций, и сходу открыл огонь. Два выстрела, и две тройки заполыхали. Пушки БТ-немца тоже работали, только далековато для них. Однако сбить гусеницу одной четверки и поджечь тройку смогли. Я их добил а потом и два других, что не прекращали кататься по позициям и крутиться над ячейками с бойцами. Дальше мы рванули вперед, и, выскочив на позиции, я остановил танки, и их пушки забили без перерыва. Только сейчас на карте проявилось огромное количество красных точек, сообщавших о противнике. У меня даже волосы зашевелились, перед позициями низина была, и нас атаковало больше ста танков. Вот это я попал. Похоже, немцам действительно в обход в лом идти. Решили тут себе дорогу проложить. Пехоты немецкие два полка точно, и следом третий выходил, но, я думаю, больше. По ним били некоторые уцелевшие станковые пулеметы, причем короткими очередями. Явно патронов мало было. Но никто не бежал, видели, кто на них надвигался, но не отступали. Не люди, кремни. Первая взорвалась двойка. Словив несколько снарядов, пулеметы всех трех танков били по массе пехоты, не переставая, то, что попадаю и убиваю, видно, росли баллы и кредиты, а пушки работали по танкам. Я успел на БТ сбить гусеницу только одной четверки, легких я тут не видел, тройки, четверки и самоходки, как он вспыхнул, не прекращая стрелять, а потом и моему китайцу досталось. Хорошо, хоть погиб не зря. Успел поджечь две четверки и одну тройку. Еще две остановились подбитые, но не горели. Ремнабор я использовал, пожаротушение тоже, потому и смог столько уничтожить, пока танк буквально не развалило бронебойными снарядами. Прихватив аптечку, я выскользнул наружу и стал стрелять из автомата. Спина горела, припекала, но уничтожил четырех немецких танкистов из ранее подбитых мной танков и прыгнув в небольшой окоп, Стал кататься, сбивая пламя, пока на меня мелкий боец не накинул шинель и не помог. «Спасибо!» — прохрипел я, осматриваясь. Это оказалось пулеметное гнездо. Три бойца лежали на дне, укрытые шинелью, явно мертвые. Тут же Максим стоял, и ряд винтовок к стенке прислонены. Видимо, пулеметного расчета, куда и входил этот боец. На вид пулемет целый, только щиток пулями побит. Что с пулеметом? Патронов нет, товарищ старший лейтенант. Патроны есть, ленты набивай. Я купил в магазине шесть ящиков с патронами, специальными пулеметными. Боец, а по виду он из Средней Азии, расширил глаза в изумлении, но тут же бросился ящики вскрывать. А я, злой как черт, стал доставать танки. Четыре, те же, что были уничтожены, параллельно модернизируя БТ и немца, а также японца и бросал их в бой. Их сжигали, а я бросал. От сотни немецких танков осталось уже 80 машин, хотя это и не сильно помогло. Немцы были уже вокруг нас, навалившись на позиции. А тут в наш окоп перекатом свалился комиссар, что меня сюда привел. Увидев открытые ящики с противотанковыми гранатами, их я тоже достал, как и два ящика с коктейлями Молотова, и схватив, стал кидать. Два танка поджег, Остальные вне пределов броска. Однако это не все. Он помог бойцу установить пулемет, тот вроде две ленты снарядил машинкой, и комиссар встал к пулемету. Он стал отстреливать пехоту, пока мои танки все так же продолжали появляться, уничтожать противника, укрываясь за остовами подбитых танков, что продлевало их жизнь. Фактически мы бились в окружении, как к нам скатилось еще два бойца. Уставших, в рваной форме, окровавленных, я их еще не видел. Они стали помогать держать оборону. Они раскидывали противотанковые гранаты. От них не только немцы страдали, но и мы. Слишком много тротила внутри было. Контузии получили все. Но бой продолжался. Что важно, я прикрывал Мецанбат, к нему прорвалось четыре танка. Однако я направил туда китайца, который, стреляя в корму, уже сам полыхал, Но подбил и поджег все четыре немца. Бой был тяжелейшим. Мне казалось, шел несколько часов. Но, посмотрев на часы, понял, все это заняло едва ли сорок минут. Комиссар чудом выжил. Он отвлекся от пулемета, схватил гранаты и стал кидать в две самоходки, что к нам приближались. Гусеница им сбил. Однако выстрелом пушки пулемет с позиции сбило, изувечив его. Там погиб тот маленький узбек. Он как раз перезаряжал пулемет, набив очередную ленту. Купив три фляги, я раздал их выжившим, и мы жадно пили такую вкусную воду. Посмотрев на комиссара, я хрипло сказал, причем громко, все страдали сильной глухотой. — А ты мужик, комиссар, настоящий воин. Извини, был неправ. Думал, ты такой же горлопан, как и другие. — А я такое и есть, — криво усмехаясь, Смахивая текущую по лицу кровь, ответил он, поискав, нашел смятую фуражку с поломанным околышком и, водрузив, на голову добавил, «Все мы в окопах воинами становимся». «К бою! Немцы снова атакуют!» — скомандовал я. «Всего десять минут передышки дали. Сорок танков против нас, двенадцать самоходок и два десятка бронетранспортеров. Вот пехоты меньше, чуть больше полка. Хорошо мы их проредили». В этот раз встречал я немцев с более серьезными силами. Теперь у меня танки не первого, второго или пятого уровня прокачал за те 40 минут адского боя. Китайцы до ЕС-2 полностью модернизировал, начал копить на следующий танк. Советскую линейку, как и немецкую, до пятого уровня шестой почти добил, а это Т-34 и ВК-301П. Ну и японцы прокачал до пятого уровня но он еще проходит модернизацию, осталось ему поставить орудие пятого уровня. Больше я ничего не прокачивал, все четыре танка тут же стояли, урчали моторами, укрываясь за корпусами уже подбитых танков. И как немцы снова появились, открыли огонь с дальних дистанций, выбивая танки, самоходки и пехоту. Хрипло дыша я встал. От окопа осталось одно название. С одной стороны завалилась на бок тройка, я по ней больше не стрелял, а то сам тут испекусь, только экипаж перестрелял, что пытался вылезти. В этот раз бой шел едва ли полчаса. Немцы сдулись быстро, потеряв половину техники и солдат, и стали отступать под плотным прицельным огнем моих танков. Самоходки я уже выбил, так что прорядил отступающих знатно, вернулось едва ли полтора десятка танков и батальон пехоты. Остальные так и остались лежать в этой низине, которую уже и не видно под плотным слоем дыма горевшей техники. Оборону я держал плотную. Не стоит думать, что я танки держал подле себя. Вовсе нет. Раз я могу их контролировать на 700 метров от себя в любую сторону, по сути почти полтора километра, то как их мне уничтожали, так и гнал снова подальше, прицельно стреляя на ходу, и держал плотную оборону на этот километр. «Особенно за медсанбатом присматривал. Там уже почти 4000 раненых скопилось. А как не вывозили, так и не вывозят. Не на чем. А ведь дивизию практически окружили. И девчата смело кидались под разрывы, подползая к позициям, осматривали убитых и раненых бойцов, волоком утаскивали найденных живых, но раненых бойцов к медсанбату. Я как мог прикрывал самоотверженных девчат, но семеро все же погибли». Из нашего окопа выжил только я, комиссар погиб, когда уполз проверять стрелковые ячейки, там и встретил свою смерть, когда к нему ползли танки. А я не успел. Японцы у меня сожгли, а купив, погнал в ту сторону, но не успел. Один танк он подбил противотанковой гранатой, три с собой прихватил. Потом взвод пехоты второй гранаты разметал, и лег под гусеницы второго танка с третьей гранатой. Он уже был тяжело ранен и понимал, что умирает, вот и прихватил с собой врагов. Я плакал, когда за этим наблюдал. Сам я тоже и ранен был, и контужен, но успел забраться в эс и подлечиться, так что физически чувствовал себя хорошо, даже отлично, вот только морально. Эти два часа полностью выпили мои силы. Немцы откатились и пока замолкли, хотя нет, вот начала давать редкие залпы их артиллерия. Я-то думал, они молчат, потому что своих накрыть не хотят. А как объяснил пленный немецкий танкист, их просто только сейчас подтянули, и они на позициях встали. Авиация плотно задействована в другом месте, но скоро и до нас руки дойдут. Ну, пусть попытаются. У меня в советском Исе зенитный пулемет. Я его уже раскрыл, хотя еще модернизировать нужно. Только ходовую и движок купил. А также у китайца. У того открылся восьмой уровень, тоже зенитный пулемет был. Вообще да, усилил технику я неплохо. А именно, китаец восьмого уровня модели 110, купив ему ходовую. Советский ИС, тут ходовую и двигатель. У немца Тигр, тут кроме ходовой и двигателя еще приобрел и пушку, но осталось башню купить и еще одно орудие, улучшенное, модели Ахт-Ахт. На них баллов не хватило. Японец стал шестого уровня 01. Тут приобрел ходовую, двигатель и пушку, но рацию еще не модернизировал. А нужно, я уже отметил, с хорошими рациями и управлять легче и связь лучше. Причем я тратил только те баллы, что зарабатывали сами танки. Личный счет не тратил, поэтому когда немцы стали отходить, я отогнал прочь японцев и немца, у них все равно зенитных средств не было. те самоликвидировались и я стал своими баллами исследовать арты двух стран, США и Британии. Смог раскрыть их аж до четвертого уровня, но на модернизацию баллов не хватило. Купил, а как только те появились, стал вести контрбатарейную стрельбу с немецкими батареями, и они раскрыли себя, когда открыли стрельбу. Так что немцы сосредоточили огонь на моих установках, игнорируя другие цели, а я сел на корму китайца, и покатил к госпиталю. В госпитале чувствовалась безнадега и усталость. Когда мои танки подкатили, я посмотрел на врача третьего ранга, тот стоял шатаясь в настолько окровавленном халате, что уже и не понять, что он когда-то был белым. Врач курил, наблюдая, как я подъезжаю. Спрыгнув с кормы, я подошел и сообщил. «Товарищ военврач, докладываю». Когда создавались эти танки, то их осветили в нашей православной церкви, и они стали святыми. Всех, кто в них внутри находится, освещаются, и раны их зарастают. Посмотрите на меня. Я в грудь очередь автоматчика получил. Весь раненым был многочисленными осколками. Контузию не раз получал. Но танки излечили меня. Лечат только внутри. Предлагаю использовать это и вылечить всех раненых. Вы бредите. Спросил тот. Эх, а хотел все провести спокойно. Достав из кобуры пистолет, я направил его на военврача и жестким тоном сказал. Мне проще заставить и наглядно показать, чем убеждать. Времени на это нет. Лезьте. При этом я двум санитаркам, что были рядом, и испуганно на меня поглядывали, видимо считали, что я с ума сошел, тоже велел забираться в танк. И не только им а прихватить одного из лежавших с краю тяжело раненых. Их даже не перевязали, просто нечем. Исподние рубахи использовали как тампоны. Раненые их сами к ранам прижимали. — Ты что делаешь? — со взбешенными интонациями прохрипел один из раненых, судя по синим бриджам, явно командир. Но Френча нет, торс обнажен, перемотанный нательной рубахой. — Мы тебя на том свете достанем! Мат шел со всех сторон. Многие раненые видели, что я делаю, те, кто в сознании был и соображал, угрозы шли со всех сторон. Однако я не обращал на это внимания. Все будет хорошо, братуха. В общем, я загнал и военврача, и санитарок, ну и раненому две санитарки еще помогли спуститься в один из танков. Я ИС выбрал для демонстрации, тот ближе стоял. Дальше приказал протянуть им руки и порезал ладони. Причем только военврачу и одной санитарке, вторая и так ранена была. А самому раненому это не нужно. А теперь смотрите, как работают освещенные танки. Купив в магазине большую аптечку, чтобы лечить весь экипаж, приписал как к ИСу, так и к китайцу, хотя задействовать буду только одну, и активировал ее. После этого заглянул в танк и, протягивая раненому и санитаркам фляжки с водой, «Знаю, как после излечения есть и пить хочется». Я сказал, «Ну что? Убедились, что ран больше нет? Вылезайте. Уступите места другим раненым. Товарищ военврач, назначаю вас старшим по этим двум машинам. Будете направлять раненых на излечение. Начните с командиров и сержантского состава. Начинайте с тяжелых, которые вот-вот умрут. Можно даже тех, у кого ампутированы конечности. По идее, должны отрасти. Заодно проверите». И еще. Свежеизлеченных бойцов и командиров используйте на погрузке раненых в танки. Пусть по пять раз заполняют танки и можете отправлять на позиции, чтобы девчат не перетруждать. Им и мы так досталось. У танков зенитки прикроют от возможного налета вражеской авиации. Бойцам и командирам сообщите, что вот там я оборудую склад вооружения, боеприпасов и амуниции. Пусть вооружаются и занимают позиции. Немцев мы отбросили. «Уничтожив целую дивизию. Пока идет артиллерийская дуэль, а дальше поглядим». «Камдива несите», — приказал военврач санитаркам, а сам, крепко меня обняв, ткнувшись лбом в плечо, потом, уколов щетиной, крепко поцеловал. А от ножа, что я ему протянул, отказался, и с улыбкой достал из кармана халата скальпель. Дальше я пояснил, как нужно работать, и он приступил. В оба танка спускали раненых, Причем среди них был не только комдив, но и медперсонал медсанбата. Капитан собирался вернуть часть сотрудников, раненых в разное время или сильно уставших. Помощь ему была нужна для спасения других раненых, которые могли не дождаться излечения в танках. Сюда же пришел и главврач медсанбата. А я убежал подальше и стал покупать боеприпасы. Патроны, гранаты, автоматы ППШ, сотню штук. Патроны к ним, противотанковые ружья, 30 штук, пулеметы, почему-то только ручные в продаже были, гранаты, включая противотанковые, полсотни ящиков с коктейлями Молотова, вязанки формы, сапоги, ремни с подсумками на полтысячи человек. Медикаменты, а то в медсанбате с этим совсем плохо. У немцев пенициллин купил, лекарства и особенно перевязочные средства. Полные санитарные сумки, их два десятка. Зная о бедственном положении дивизии с продовольствием, купил три десятка ящиков со свиной тушенкой, очень ее люблю, бумажные мешки с ржаными сухарями и пачки макарон. Еще взял пять мешков с рисом. Тушенка дорогая, а сухари с рисом и макаронами нет, так что объем неплохой приобрел. Людей нужно кормить, чтобы не ослабли. Кредиты со счета улетали со свистом, Тем более аптечки работали уже непрерывно. К складу потянулись первые бойцы и командиры. Найдя среди них ротного старшину, посадил на склад, и тот стал заведовать выдачей. Чуть позже он передал склад излеченному интенданту. Оружие было у многих свое, его складировали у медсанбата, но дополнительное, что я накупил, тоже потребовалось. Да, оружие было, а вот патронов у дивизии уже нет так что мои покупки точно потребовались. И выстраиваясь в отделение, бойцы потянулись к позициям, занимая их вокруг Мецанбата, откапывая и оборудуя, хороня павших. Излеченный комдив со штабными командирами уже работали, а излечение шло как на конвейере. Ни секунды зря не тратили, тот военврач знал, что танки у него ненадолго и спешил излечить как можно больше народу. Плотно не забивал танки, знал, что излечение идет по местам экипажа, а так как у обоих экипажа из четырех человек, то за раз излечивалось восемь человек. Однако работали, и быстро, торопились, аптечка срабатывала часто, я управлял ей в ручном режиме, как только видел, что все готово. При этом я также работал Артами, громил немцев, а от склада направился на позиции, где и действовали Арты. Деньги утекли. Но именно арты зарабатывали кредиты. Баллов уже давно хватало их модернизировать, но я этого не делал, так как все кредиты уходили на восстановление дивизии. Ведь каждое срабатывание аптечки платное. Одна шесть тысяч, двенадцать на оба танка. У большой аптечки не было функции перезарядки, как у малой. Как бы то ни было, но арты выбили артиллерию, ту, что была в зоне тактической карты, и теперь работали по укрытиям пехоты. Иногда попадали, редко увеличивался счет, было несколько золотых попаданий, когда накрывало целый взвод. Находясь у медсанбата, границы карты ушли вместе со мной, так что часть артиллерии немцев они не видели. А когда я вернулся на позиции, то карта сместилась, и стало возможным и их отработать. Счет стал медленно пополняться. А то я уже смотрел с тревогой». Аптечки так активно работали, что баланс моего счета стремительно падал. Быстрее, чем я его пополнял. За те два часа с момента, как начали излечивать раненых, уже восстановили более пяти сотен. Всех самых тяжелых, как говорят безнадежных, ампутированные конечности тоже отрастали, но ну и с ними несколько десятков командиров, что уже брали командование и теперь строили оборону. Три сотни их тут на позициях, в прикрытии. Остальные в тылу готовились отступать. Оказалось, приказ на отход уже был, но из-за постоянных атак и раненых задержали его. Ну а там я появился, и завертелась. Кстати, было 9 вечера, и вот-вот должно стемнеть. Солнце уже заходило за горизонт. В общем, баланс рос, счет тоже. И тут, наконец, немецкая авиация появилась. Шесть лаптежников, выстроившись в круг, Понеслись по очереди вниз. Хотя на танках зенитные дошака стояли, а не КПВТ, но и они неплохо отработали. Три штурмовика из атаки так и не вышли, в землю воткнулись. Два потянулись с дымами к своим, а шестой не успел уйти вниз и, испуганно покрутившись в стороне, неприцельно с высоты сбросил бомбы и полетел на аэродром. За сбитых мне 150 тысяч на счет капнуло. Это хорошо. Денежный резерв есть. Однако пришлось его почти сразу использовать. Дело в том, что склад полностью выбрали, теперь там пусто. Припасы раздали, излеченных бойцов покормили, в двух уцелевших полевых армейских кухнях рис варили, раненых кормить, медикаменты разошлись, оружие и патроны тоже. Не хватало именно последних, патронов, да и гранаты нужны. Именно с этой просьбой подошел полковник Камдив Песочин. Кстати, дивизия была 411-я, формировалась в Харькове, и в ее составе были шахтеры Донбасса и жители Харькова. тот то так отчаянно бились и не отступали. — Здравия желаю, товарищ полковник, — казарнул я. — Старший лейтенант Шестаков, командир третьей роты особого тяжелого танкового батальона. — Лейтенант, не знаю, как ты это делаешь, но спасибо. Враг пришел на исконно русскую землю, товарищ полковник. Вот леши и волхвы помогли формированию батальона. Да и наши священники внесли свою лепту. Так что уничтожить в бою Роту нельзя. Она как птица-феникс, всегда из пепла возродится. Ну и излечивать может. Да вы своего особиста уберите, а то крутится вокруг. Дырку своими глазами во мне прожег. Если бы своими глазами не видел, не поверил бы. А особиста уберу. Это правда, что патроны и припасы из воздуха появлялись? Правда. Но в огромных количествах мне их не дают. Если уничтожу танк, могу взять, например, 5 ящиков патронов. Сбил самолет – 10. За использование танков в качестве лекарского пункта за каждое излечение тоже берется. В общем, сложно все это объяснить. Патроны нужны, медикаменты, гранаты, продовольствие. Помоги, чем сможешь. Товарищ полковник, могу. Но давайте договоримся. До полуночи осталось три часа, я буду вам помогать, раненых восстанавливать. Если не успеем, то легко раненые останутся. Дальше помогу прорвать кольцо окружения, выведя вас, а потом расходимся. Вы к нашим, а я громить немцев. Договорились. Так ты, значит, тот самый Шестаков, что пленных в Минске освобождал? Тот самый. Долго о тебе не было слышно. Вышло так. Виновато развел я руками. Вообще комбесы формой изорваны были, корка моей крови засохла, двигаться трудно, чесалось все, но я не менял форму, все средства тратил на восстановление раненых, потом себе куплю все, что нужно, когда расстанемся. Спросить хочу вас, товарищ полковник, я не знаю, кто был тот комиссар, что меня привел к вам. Старший батальонный комиссар Дуров, он у меня был старшим по политработе. Не любил я его, не скажу, что плохой человек, но больно уж инструкцию велел соблюдать. Виноват я перед ним, вздохнул я. Я тоже думал, гнилой человек, а он с гранатой под танк лег. Перед тем, как мы расстались, он сказал, что у каждого человека есть место для подвига. Теперь я его понимаю. Он герой, а я мерзавец. Именно так себя чувствую. Полковник заинтересовался, я ему и рассказал, как мы встретились как матом посылал его, и как он уговорил помочь, как погиб. Дальше я на старом месте, где был склад, купил в магазине 40 ящиков с патронами, 20 с тушенкой и 10 мешков с сухарями. Медикаменты начали грузить на телеге, готовились отбыть. Было 6 телег, но всего 3 лошади. Также я купил 3 ящика с ППШ, 10 ПТР, а то всего 30 штук. Артиллерии у дивизии уже не было. Еще патронов для противотанковых ружей. А интендант, что все принимал, попросил вещь мешков. Оказалось, это дефицит, имущество нужно куда-то убирать. Вот и купил кипами 400 штук. Дальше умылся, и нас сфотографировали с командирами штаба дивизии. Где-то фотоаппарат нашли. Фотографировали на корме танка. Тут еще солнце было, а на земле темнело и при последних лучах солнца и вышла фотография. Потом политработники спросили меня о том, как погиб Дуров. Я показал им танк, под который он лег. Уже в темноте начали собирать то, что осталось, чтобы с почестями захоронить в братской могиле. Ее копали, а я направился к артам. Нужно перегнать. С этой стороны у немцев я все выбил, а счет почти пуст. Вот-вот остановится излечение. Хочу перегнать на другую сторону и там по немцам ударить, пополняя кредиты. Окружение было полным, бойцы занимали оборону в небольших опорных пунктах вокруг, чтобы к нам не прорвались пехотинцы. Как-то они обошли нас по залитым полям. Да немцы и не пытались, после того, что было, они как-то тихо себя вели. Артиллерия голос только подавала, даже авиации не было. После одного налета не появлялись». Зато, наконец, их разведчик прилетел, но улетел, как стемнело. Глава четвертая. Рану, нанесенную Родине, каждый из нас ощущает в глубине своего сердца. Виктор Гюго. До 12 осталось три часа, и полковник явно надеялся, что я излечу всех его людей, но это физически невозможно, слишком их много. Похоже, придется задержаться. Просто бросить их я не могу. Характер не тот. Подумав и прикинув, я улыбнулся. Меня озарила идея. Аптечки срабатывают, когда внутри техники экипаж, в танках их по четверо, но в артах-то по шесть. За раз во всех четырех машинах можно излечивать сразу двадцать бойцов и командиров. А это уже другое дело. Так что, перегоняя арты к другой стороне нашей обороны, Она где-то два километра на полтора была, с медсанбатом в центре, пока те неторопливо катили к позициям. Я добежал к тому военврачу третьего ранга и ввел его в курс дела насчет арт. Подошедший главврач сразу заинтересовался, и они одобрили предложение. Но так как арты стреляли, то излечение будет проходить между выстрелами. Старшим к артам поставили военфельдшера. Бойцы на носилках бегом несли к артам раненых, они уже встали на позициях и начали заносить раненых внутрь. Тут не обязательно устраивать на местах расчетов, хоть штабелем свали, главное по шесть на машину, и происходит излечение. Большие аптечки для арт я купил, приписав к машинам, так что первые 12 раненых были излечены. Все работает. Тут арты давали залп, и пока шла перезарядка, Внутрь подавали следующих раненых. Скорость излечения резко возросла. Больше, чем в два раза. Получалось 20 человек в две минуты, а это 600 человек в час на минутку. Медики получили нужный опыт и работали быстро, экономя каждую секунду. Тем более, пока шла перезарядка, они вполне успевали затащить раненых внутрь арт или разложить на броне, как у британца, так и американца, и, излечившись, те самостоятельно покидали машины, тут же следовал залп. На новой позиции я смог рассмотреть дорогу. Она была не пуста. Немцы даже с темнотой двигались. Теперь стало понятно, как дивизию обошли и окружили. Немцы мост восстановили, и атаки прекратили по той же причине. Зачем терять технику и солдат, когда окруженная часть уже, считай, в тылу осталась? Сами сдадутся. Я нашел цель. Дорога имела из-за взорванной плотины заболоченные, покрытые водой обочины, так что накрыл первым залпом часть техники на выходе из залитой поймы и в конце, в километре дальше, ударил на границе карты, заперев колонну, где было больше сотни машин и разной техники. Арты хлопали, уничтожая немцев и технику. Мой счет даже слегка расти начал, несмотря на усиленное ускоренное излечение бойцов. А так я попросил позвать полковника, и когда тот подошел, сообщил ему о том, что немцы на дороге двигались, но сейчас я им закрыл путь своими орудиями. Немцы пытались подвести артиллерию и устроить контрбатарейную стрельбу, но я вовремя их засек и уничтожил пять гаубичных батарей и две пушечные, больше они таких попыток не делали. А когда начальник штаба полка принес карту, штаба дивизии ранее погиб, Тот его замещал, то нанес информацию, что я видел благодаря наведению арты. Ночь мне не мешала. В общем, наши готовились к уходу. К полуночи было излечено еще две тысячи человек. Однако оставалось еще полторы тысячи, средств хватает. Ту колонну я уничтожил, в основном автотехнику. Солдаты разбежались, но и среди них потери были немалые. Даже резерв на счету был. Полковник выпросил еще продовольствия и медикаментов, но и патронов, подчиненных же стало больше. Часть бойцов у запруды стирали свою форму от крови, зашивали повреждения, в общем, приводили себя в правильный вид настоящих бойцов Красной Армии. Вода в запруде от такой стирки стала розовой, пузыри плавали розовые от крови. Уйти все же дивизия не могла, раненые сдерживали. Так что только к двум часам ночи последние раненые были излечены и смогли встать в строй. А в полтретьего, собрав все имущество, выдвинулись. Телеги бойцы толкали, многое несли на себе. Впереди мои танки шли, оба тяжа и арты, что накрывали всех немцев, что видели на пять километров вокруг. Под утро к шести часам, уже когда рассвело, мы подошли к тому селу, где я воды набирал, и общался с комиссаром Дуровым. Последний час я не стрелял, опасности для дивизии не было. Заслона уничтожил, так что шли быстро и спора. А в селе я обнаружил немцев, очень много солдат и техники. Вот и предложил полковнику атаковать. То есть атакую я танками, а тот подчищает за мной. Постараюсь технику и тяжелое вооружение не губить, чтобы все дивизии досталось, а то артиллеристы есть, а пушек нет». Вон противотанковыми ружьями их вооружили. Арты я отогнал, и те самоуничтожились. Денег едва хватило приобрести «Тигр». А вот на японца уже не хватало. В селе куплю, когда заработаю. Так что танки на максимальном ходу рванули к селу. Похоже, там встал моторизованный батальон и еще какие-то части. Все постройки солдатами заняты были. О нашем прорыве, похоже, и не подозревали. Можно сказать, застали немцев со спущенными штанами. Не знаю, почему их не предупредили. Возможно, решили, что мы в степи ушли, а не к дороге, где войска противника. Не ждали нас тут, вот и прощелкали. В селе жителей мало было, видимо, эвакуировались. Я это приметил еще, когда воды у колодца набирал. Вот и сейчас на все село едва ли два десятка зеленых точек живых жителей светилось, причем почему-то в одном месте. Туда я старался не стрелять, но дома и сараи разносил фугасами вместе с немцами. Это вначале было на окраине, тут больше всего потерь им нанес. Дальше уже точечно работал. Остальные немцы проснулись и, покидая строение, бежали прочь от моих танков к другой стороне села. Кто-то занимал оборону, но таких я выносил мигом, заработал деньги быстро и купил японца, на ходу модернизируя технику, поскольку баллы были заработаны ранее. Модернизировал башню немцу и орудия. Кстати, с заменой башни появилась возможность купить и установить на «Тигр» зенитные спаренные пулеметы МГ-34. Я установил, и те тоже стали стрелять по противнику, как и зенитки китайца и ИС. Этими пулеметами я бил сквозь дома, не жалея строения, уничтожая их с укрывшимся противником. Технику я старался не зацепить, хотя осколками ей все же доставалось. За мной боевыми группами двигались советские бойцы. Одна рота, хорошо вооруженная автоматами и ручными пулеметами, в ней три взвода, зачищали все, что осталось. Комдив отдал приказ пленных не брать. На окраине было обнаружено место казни советских бойцов и командиров, ров с более сотней непогребенных трупов, так что его тоже понять можно. Кстати, на окраине в ряд в линеечку стояли грузовики с прицепленными противотанковыми пушками, с 50 миллиметровыми ПАК-38. В грузовиках снаряды. Я такое построение пушек не раз уже видел. Я уже разогнал и перестрелял расчеты, так что советские артиллеристы принимали дивизион. Вместе с пушками и 12 грузовиками, что их буксировали, им достались три мотоцикла, три грузовика... Два бронетранспортера, грузовик с кухней и легковушка. Также на поле у села, где артиллеристы стояли, тоже какая-то техника была, так что наши уже их осматривали. А я выдавил немцев к окраине села и расстреливал их в спины, пока они улепетывали. Трупы немцев устилали все поле у околицы. Уцелело не более сотни, но преследовать их я не стал» а развернувшись, стал ожидать, пока дивизия освоит трофеи. Часть техники горела, так что подсветка была. Кстати, даже четыре танка захватили, три четверки и одну тройку. Вот самоходок не имелось. Водители среди бойцов были, но их все равно не хватало. Поэтому многие командиры устраивались за рулем, даже камдив. Удалось захватить 57 грузовых машин, 8 тягачей, 12 противотанковых пушек, батарею гаубиц, наших 76 мм, с тягачами, 2 батареи зениток, 8 легковых машин. И еще штабной автобус, радийную машину, 2 санитарные, 12 бронетранспортеров, 22 мотоцикла, 8 полевых кухонь. Это все, что уцелело и было на ходу. В общем, трофеи были, все, что находили, отгоняли за территорию села, Выстраивали в колонну и вскоре двинулись дальше. Это произошло в 8 часов утра. Уже два с половиной часа как раз свело. Я две атаки отбил и два налета. Зенитчики, коих на трофейные зенитки поставили, мне в меру сил помогали, на ходу осваивая трофейное вооружение. Даже экипажи для танков нашли. А в селе в сарае освободили советских военнопленных. Это те самые два десятка точек. Оказалось, сельчан тут совсем не было, ушли раньше. Среди пленных танкисты нашлись, они и сформировали экипажи. Так что танки пошли впереди, потом бронетранспортеры со стрелками, три броневика и грузовики, а за ними пять тысяч бойцов и командиров, колонной, но уже пешком. Часть машин Медсанбату отдали, включая оба медицинских автобуса. Так что ехали только штаб дивизии, Медсанбат, и стрелковая рота в передовом дозоре, усиленной танками, а так в машинах трофеи и боеприпасы везли, бойцы шли налегке. Там и обоз был, лошадей и повозки у немцев захватили, теперь телеги и полевые кухни лошади буксировали, а не бойцы, как ранее. Да, в бою были раненые и убитые, убитых 12, ничем помочь я не мог, но раненых восстановил, даже из освобожденных военнопленных, Там тоже раненые оказались. Остатки средств я потратил для дивизии, все, что скопил, воюя в селе и убирая поврежденную немецкую технику, продавая в магазин. В общем, форму закупал, оружие, одних противотанковых ружей в грузовики две сотни загрузили с патронами к ним, боеприпасы и продовольствие. Медикаменты тоже. Машины полны грузами, а счет у меня пуст. Я так и стоял в окровавленном рваном комбинезоне и махал рукой, прощаясь. Камдив, мужик, обещание сдержал, и особистов своих, их двое было на всю дивизию, прижал, так и ушли, а я остался. Моя задача — отвлечь немцев на себя, чтобы они на дивизию рукой махнули, и она могла прорваться к нашим. Между нашими и дивизией немцев еще хватало. Чуть позже уйдут с трассы и двинут проселочными дорогами. А ведь сегодня 31-е, воскресенье. Сейчас 6 утра. А в 10 в то село, что героически держало оборону и где все защитники погибли, вошла немецкая мотогруппа, усиленная бронетранспортером. А моторизованный батальон подошел ближе к вечеру, в 6. Там успели подготовить оборону и вырыть укрытие. Все село копало прежде чем отправили жителей прочь. Нет, никак не успеть. Тем более немцев от дивизии отвлечь нужно. Так что только вечером постараюсь быть у села, чтобы нашим помочь. Забравшись в своего китайца, у него броня толще, чем у ИС, я погнал все четыре танка по улице села к выезду, в направлении моста, что немцы восстановили, то есть в глубину захваченных территорий. Мне нужно устроить террор, чтобы они в панике были. Кстати, разведчик в небе уже крутился, проследил, куда дивизия уходит, но его прогнали зенитным огнем, и теперь тот сопровождает меня, видимо, я у немецкого командования вызывал максимальное опасение. Гнал я свою машину на максимальной скорости, но японец сдерживал, медлительный, хотя 20 км в час все же выдавал». Я бы убрал два танка и купил арты пятого уровня, но денег нет. Заработаю, так и сделаю, работая совместно с артами, два тяжа и две арты. Тогда нанесу немцам большие потери. А того, что попытаются убраться с моей дороги, я не опасался, они еще недостаточно битые. Не боятся ничего и должны встретить меня один раз, второй, а потом только бояться начнут, и вспомнят сорок й Так что заработаю немало. Прорвусь к аэродрому, захвачу и уничтожу все, и на связном самолете полечу к тому селу с воспитанными в будущем героями обороны. План такой был. В этом случае я успеваю. Двигался я по трассе. Добрался до места, где артиллерия и накрыл колонну. Два танка, идущие впереди, переваливались на оставленных артами воронках и давили или отбрасывали обломки и сгоревшие остовы, прокладывая дорогу. Впереди японец и немец шли, мой китаец и ИС замыкали. Еще до подхода к мосту нас атаковали штурмовики. Я сбил четырех, и три дымя уходили, хотя один все же не ушел, шлепнулся за мостом, мне его тоже засчитали. Шесть истребителей, что прикрывали штурмовики, пытались атаковать мою группу танков, Но мы так вдарили в ответ, что двое в воздухе рассыпались, остальные поспешили улететь. Уф, наконец-то счет пополнился. Триста пятьдесят тысяч за семь сбитых, а вон и мост впереди с солидной охраной. Две роты по роте на каждом берегу, противотанковые пушки, но точно скажу чуть позже. Подумав, я использовал баллы на своем личном счету, едва хватило. И исследовал французскую арту второго уровня FTBS. Мне она нужна только для наблюдения сверху. Хотя, если ее пушка пригодится, то я не против. Арта стала сразу отставать, но не страшно. В принципе, мы как раз до моста дойдем, и она подползет. Я сразу активировал опцию наведения и завис над охраной моста, изучая, что они мне там приготовили. Но все по стандарту. Я эту оборону за пару минут вынесу. Так что я дальше по трассе отправился, вися в небе, и обнаружил, как разворачивается тяжелый артиллерийский дивизион. Это были бывшие советские гаубицы в 152 мм. А вот их нежелательно тут видеть. Так что я сходу открыл из всех четырех танков огонь по охране, очень точный и прицельный, выбивая в первую очередь противотанковые пушки». Баллы и кредиты медленно поползли вверх. Арта на максимальной скорости спешила к нам, но пока не стреляла. Баллы на моем личном счету тоже ползли вверх, так что я ходовую и двигатель следовал и купил, отчего Арта заметно ускорилась и встала в трехстах метрах от моста, начав наводиться на артиллерийский дивизион. Дальности вполне хватало, так что не страшно хлопнула пушка Арты И снаряд разорвался рядом с расчетом одной из гаубиц. Немцы сразу забегали, а пушка пока перезаряжалась. Пусть калибр вроде небольшой, 75 миллиметров, но посылать осколочные гранаты куда нужно вполне могла. Уничтожить гаубицы ими не смогу, но расчеты вполне. Тем более я ее модернизовал. Прицел новый, орудийный досылатель, скорость повысилась до 8,5 выстрелов в минуту. Пусть работает. Арта одну батарею уже вывела из боя. Расчеты выбиты и работала по второй. А третья как раз начала пристрелку. Этот гад в небе, наблюдатель, корректировал огонь. И первый же выстрел разрушил мост. Он деревянный. Одни щепки полетели. Черт, пока два моих танка уничтожали роту немцев на этом берегу, пулеметами, пушками и гусеницами, крутясь и уничтожая окопы, Два перескочили на другую сторону, немец и японец, и занимались тем же. А тут раз, и между нами переправа разрушена. Явно случайно это произошло. Понятно, пристрелочный выстрел...